Тибор Рембаум продолжал и дальше служить американской мафии и лично нейроландски. Спокойствие было непродолжительным. продолжительным. В 1906 году репортеры раскопали ряд финансовых махинаций, подробности о которых опубликовал журнал Life. Общественность узнала о сотрудничестве израильских агентов с американской мафией. И стало очевидным, сколь влиятельные связи в Израиле имели Ланский и Ризенбаум, на которого работал в Цалий, сам директор службы расследований бет Амос Манор. И когда Ланский подал прошение о предоставлении израильского гражданства, эти обстоятельства коредили ему. Не помогли и крупные денежные взносы. Большую сумму он пожертвовал университету Брендиса. 300 тысяч израильских фунтов выделил организации Илан для недоразвитых детей. Принял участие в строительстве синагоги в Иерусалиме, которая должна была быть названа его именем, и больницы Тель-Хашана. Как потом оказалось, деньги были потрачены зря. Министр юстиции Яков Шимшон Шапира высказ против предоставления гражданства и премьер-министр Голденмейер париствовал решение суду. Этот случай широко обсуждался, и что хуже всего, для Ландский естественно, о нем писалось на страницах мировой печати. Многие ждали, как поведут себя изрезки власти. прислушаются они и нет к совету своего союзника США. По предыдущим страницам мы уже знаем, чем завершилась эта афера. Лански был отказан в гражданстве, остался лишь упомянуть о влиятельных доброходах, которых крестный отец мобилизовал себе на помощь. Прежде всего за него ходатайствовал мультимиллионер Сэм Родрик. Обогатившись во времена сухого закона на производство виски, он, как минимум, сотрудничал с мафией, а возможно, и был ее членом. Родберг пользовался значительным влиянием, так как многие промышленные предприятия Израиля зависели от его финансового участия. Он требовал сочувствия клански, но успеха не добился. В первую очередь потому, что никто в Калиеве не желал, чтобы широкая общественность узнала об участии американской мафии, в израильской торговой и о существовании израильской мафии. Вторым весьма влиятельным покровителем Лански был Луис Баяр, предприниматель из Сан-Франциско. У него были свои собственные основания желать успешного завершения дела Лански. К тому же, он, был доверенным лицом премьер-министра Голдамеер. Бояр принадлежал к леящимнишим пайщикам торговой компании Israel Investor Corporation, был вице-президентом общества американских друзей еврейского университета и членом его исполнительного совета, председателем контрольной комиссии Israel Bond Organization. пожертвовал полмиллиона долларов на строительство лаборатории Еврейского университета. Одна из Иерусалимских школ носила имя его покойной жены. Один из церковых партнеров и одновременно друг баяра Сэмюэл Родберг попросил его помочь в Майрулански, и Бояр прибыл в Тель-Ариф. В Иерусалимском районе Бетхакер был А может быть, существует и ныне маленький, но весьма примечательный ресторанчик Гулаш. За несколько небольших столиках, предоставляемых посетителям, может сесть не каждый. гости предварительно сообщает хозяину о своём намерении посетить сведение и получает его предложение. В сад, засеянный старыми сливами, первым прибыл Лу Бэ. Потом возле ресторана остановился лимузин премьер-министра в голде Агенты службы безопасности обошли зал, заглянули в каждый угол, расположились вдоль заборы, и только затем личный телохранитель премьера, Мордехай Кагамин, получил разрешение ввести в голде Они сидели у стола одни. Обедали болтали о старых добрых временах. Говорили между собой откровенно. Их связывала дружба. Оба много лет назад начинали с нуля. Байар остался в Соединенных Штатах, где сделал карьеру и разбогател. Голдамэйр переехала в Израиль и стала одной из немногих женщин в политике, о которой хорошо ли, плохо ли, говорил весь мир. Бояр часто бывал с Аверией и никогда не забывал навестить подругу своего детства. Постоянно занятой делами, она также всегда находила минутку, чтобы встретиться с другом Лум. Во время одной из таких встреч, после того как умерла жена бояра Майя, он предложил год мир, руку и сердце. Она была очень польщена его предложением, но отказалась. Когда-то, в 18 лет, она уже была замужем и решила, что это в первый и в последний раз. Послушай, Голда, как все было. Пытался убедить её изменить отношение к делу мэрландский бояр. В Америке было от бедных евреев, и все надеялись выжить. Я знаю, что Мейрландский не ангел, но все таки верю что он никогда бы не причинил зла Израилю. Он уговаривал, убеждал, обещал, но старая старое дрой не помогла. Голда объяснила ему, что сентиментальные воспоминания о старых временах в расчет не берутся, что это вопрос политический, который необходимо решать на политическом уровне. Глупые операции ни к чему Вопрос предоставления гражданства решит суд. Журналисты Эйзенберг, Дан, Ландау, описавшие эту встречу в биографии Лански, отмечали, что тот разговор в ресторане Гулаш, в общем, не был совершенно безрезультативным. Мэр Лански получил разрешение остаться некоторое время в стране и подождать окончания дела. которая могла ещё закончиться решением суда в его пользу. не привык проигрывать. Не добившись успеха у Голды Мейер острился с министром внутренних дел доктором Осифовым Бургом и убеждал его изменить ход дела. Ничего не вышло. Баяр, Родберг, Ланский не сдавались, так как зыбкая надежда на успех еще оставалась. Подготовились ли они к дальнейшему наступлению? Очевидно, да. Но реализовать свои планы им не удалось. Штаб-квартира Международной организации уголовной полиции Интерпол в парижском пригороде Сен-Клу прибыл советник американского посольства в Париже и сообщил ее генеральному секретарю Нипоту, Что американское управление по борьбе с наркотиками передает Интерполу важную информацию. Сотрудники управления вышли на след некоего Джона Баруха, представлявшего в Париже интересы Сола Джелба, Натана Пермана, Антони Вилоччи, контрабандистов и торговцев героином. Главарей организации ежемесячно тайно переправляющие с штаты около 25 килограммов этого наркотика. Сол Джелпа по своей довольно известный, да и остальные оставили о себе память в картотеках полиции. Впервые за торговлю наркотиками Джел попал в тюрьму еще в 1955 году. Через три года вновь А в общем, Оси я за решеткой почти 10 лет. Данное обстоятельство не помешало ему после освобождения стать одним из крупнейших нью-йоркских торговцев с наркотиками. Но все эти подробности, в принципе, были бы мало интересны, если бы не один нюанс. Сол Джилп работал на Мейрландски и некая Гарри Стрёмберга некогда осужденного жаннова вместе с Велучи, Джелпом и Перманом